Глава вторая Это был крошечный островок, затерянный в Индийском океане, вероятно, даже не нанесенный на морские карты. Поверхность земли не превышала 200 квадратных метров. Высокие кокосовые пальмы гордо бросали в небо симметричные букеты из своих широких листьев. Развесистые манго и огромные листья бананов скрывали грозди душистых зеленых плодов. В центре островка возвышалась маленькая скала, вероятно, вулканического происхождения, образовавшая в своей восточной части крошечное, полное воды, озеро. Много птиц кружилось над деревьями, громко и пронзительно кричали разноцветные попугаи. Спасшиеся от смерти люди не замечали экзотической красоты острова, куда, должно быть, еще не вступала нога человека. Оба мужчины, и особенно женщина, были полны животной радостью людей, чудом избежавших смертельной опасности. Мокрые, усталые и жалкие, долго лежали они на песке, прижавшись друг к другу. Их зубы стучали от пронизывающей сырости. — Что мы будем здесь делать? — робко спросила, наконец, женщина. Мы погибнем. Здесь нет ни еды, ни питья, ни дома. жаловалась она, в слезах вспоминая свою богатую прекрасную спальню и уютную каюту Стелла. Нечего нам бояться, успокаивал жену Эдмонд. Разве погиб Робинзон Крузо? Буря затихла, и ветер разорвал черные громады туч. Яркое тропическое солнце окрасило чистое небо в нежный голубой цвет, а прибрежная спокойная вода океана усеялась мириадами блестящих изумрудов. Лишь на горизонте бились еще последние волны, и цвет их был серый и угрюмый, как страшные воспоминания о недавнем урагане и смерти. А здесь, на острове, природа, вымытая тропическим ливнем, была прекрасно нежна, и приветливо. Мокрые зеленые листья деревьев блестели на солнце, которое сушило их своими горячими лучами, словно заботливая мать с любовью вытирала выкупавшихся детей. Радуясь окончанию бури, пели, щебетали и кричали веселые разноцветные птицы. «Мы спасены!» — воскликнул Эдмонд, когда все трое подошли к маленькой скале. «Здесь озеро! Пресная вода!» «Может быть, только во время дождливого периода?» — пожал плечами Джим. «Не думаю». Эдмонд сломил длинную палку из бамбука и смерил глубину озера. «Почти три метра!» — радостно воскликнули они. «Прекрасная чистая вода!» Нора опустилась на землю и пила прямо из озера. Пища же здесь сколько угодно, указал Джим на множество кружившихся над ними птиц. Мы можем к тому же ловить рыбу, подхватил Эдмонд. Какое счастье, что, кроме ружья и патронов, мне пришло в голову бросить в лодку рыболовную сетку. Как ты об этом подумал? Очень просто. Как опытный моряк, я еще за полчаса до гибели нашей бедной Стелл и понял, что скоро случится катастрофа. Я не забыл взять с собой и вот это. Эдмонд вынул из кармана мокрую походную фляжку. «Что это? Коньяк?» «Нет, бензин. Это большая драгоценность в нашем положении. Ты не потерял свои зажигалки, Джим?» Вместо ответа младший брат вынул из кармана блестящую никелевую машинку. «Прекрасно!» — подхватил Эдмонд. «У меня большой запас кремешков!» и этой фляжки бензина хватит при аккуратном употреблении чуть не на год. У нас есть огонь, и нам не придется производить скучные и трудные опыты первобытных людей, высекающих искры из камня. — Ты, Нора, должна быть совершенно спокойна, — продолжал Эдмонд, когда они обошли крошечный островок. — Этот клочок земли необитаем, и нам нечего бояться нападения диких и хищных зверей мы построим маленький шалаш из бамбуков и сухих пальмовых листьев и будем жить, как Робинзон. — Он был один, — проронила Нора. — Да, он был один, а нас трое. Это большое преимущество и даже счастье. Оба мужчины и женщина сняли свое мокрое платье и разослали на уже совершенно высушенном солнцем песке. Оставшись в одном белье, Люди энергично принялись за постройку примитивного шалаша. Джим с помощью своего большого складного американского ножа вырубил несколько тонких бамбуков. Эдмонд и Нора собирали и приносили сухие, сбитые ветром пальмовые листья. К вечеру шалаш был готов. И Нора, сняв в нем свое сырое белье, надела на голое тело уже высушенное на солнце легкое, изящное платье. Тоже несложное переодевание проделали затем и оба брата. Из остатков сухих пальмовых листьев устроили две постели, одну для Энманта и Нора, и другую, почти рядом, для Джима. Поздно вечером, когда на южном небе горели яркие звезды и фосфорическими огнями вспыхивала темная вода океана, около шалаша трещал большой костер. Джим разрезал на части своим острым ножом сваренную большую птицу, и голодные люди с жадностью обгладывали кости. Сочные фрукты, бананы и манго были превосходным десертом к этому ужину, а чистая вода из озера заменяла душистый кофе. «Не хватает только сигар», — с улыбкой произнес Джим. «Я предпочитал бы кусок мыла», — вздохнула Нора, — с сожалением осматривая свои руки. Еще сегодня утром их красивые пальцы были выхолены, надушены и блестели от маникюра розовые отточенные ногти. А теперь... Нет, лучше не смотреть на эти пальцы. Ничего-ничего, улыбаясь, похлопал ее по плечу Эдмунд. Такой переход от утонченной цивилизации в первобытное состояние очень полезен. Мы все слишком избаловались и не ценили тысячи мелких жизненных удобств, которые дарит нам культура. Жизнь на этом острове, думается мне, будет для нас, и в особенности для тебя, Нора, очень хорошей школой. — Жизнь? — в испуге перебила его жена. — Ты говоришь, жизнь? Неужели ты уверен, что нам придется здесь долго жить? — Я не знаю, — пожал плечами Эдмонд. Все зависит от судьбы. Мы должны спокойно ждать парохода, который пройдет мимо острова и возьмет нас. Но когда это случится, никто не может сказать. Да, но у меня здесь нет ничего ни малейших удобств. Я не взяла с собой даже своего несессора. Ни мыла, ни одеколона. Джим громко расхохотался. Какие вы, женщины, удивительные создания. Несколько часов тому назад ты плакала и молилась Богу, чтобы Он избавил нас от смерти. А теперь жалуешься, что у тебя нет одеколон. Завтра ты будешь плакать об отсутствии ракетки для тенниса, а послезавтра вздыхать о студебекере и бальном платье. Я думал, что страх близкой смерти уже заставил тебя позабыть обо всех этих вещах. Нора виновато улыбнулась. Но я, право, не представляю себе. Как можно оставаться долгое время в таком положении? Единственное платье и ни одной смены белья.